После приема оставалось огромное количество грязной посуды. Даже 20 приглашенных при 18 переменах блюд оставляли после себя посуды до 500 единиц. Задача посудомойки и всех кухонных служанок заключалась в том, чтобы вымыть все и привести кухню в порядок для следующего дня. Ночь — единственное время суток, когда на кухне не горела плита. Днем работа там не прекращалась ни на минуту, ведь после того, как все члены семьи и прислуга были накормлены завтраком, начиналось время подготовки ланча, а затем ужина. Леди, к советам которой прислушивались в каждом доме. Самой известной домохозяйкой XIX века была миссис Изабель Битт в Лондоне в 1836 году. Являясь первенцем в семье, где родился 21 ребенок, она с детства знала, как ухаживать за братьями и сестрами и всю домашнюю работу. Вскоре после своего 21 дня рождения она вышла замуж за издателя журнала домоводства Сэмюэля Биттона. Активная по своей природе, она не осталась в стороне от работы мужа и вскоре стала писать статьи, переписываться с читателями и публиковать их кулинарные рецепты, которые до этого она сама проверяла на своей кухне. Вскоре она издала свою книгу «Руководство по управлению домом» с иллюстрациями, помогавшими понять суть ее рецептов. Это был бестселлер своего времени. 60 тысяч экземпляров раскупили мгновенно и были напечатаны новые. Ее домоводство включало все, начиная от подробных и понятных рецептов приготовления пищи и изготовления моечных средств и кончая собранными рекомендациями по ухаживанию за больным ребенком, советами, как принять гостей, правилами сервировки стола. Бедные люди, пробившиеся в средние классы, нуждались в подобном руководстве и с радостью пользовались рекомендациями, которые учили, что рыбу нужно есть не только с помощью вилки и хлеба, но и ножа, что для сладких блюд требовались вилки, что для салатов и вареного аспарагуса используется нож. Миссис Битон получала много писем от читателей, делившихся с ней своей боязнью показаться смешными в обществе, если за столом они начнут ужин не с того предмета сервировки. Запутаться действительно было легко, ведь кроме трех больших вилок и серебряной маленькой вилочки для рыбы, На стол клали два больших ножа, серебряный рыбный ножик, столовую ложку, десертную ложку и маленькие вилочки для пудинга. При этом в правилах разрешалось не предлагать гостям ложечку для чая со льдом, другую для апельсинов и вилку для устриц. Чтобы гости не путались, какими приборами необходимо в данный момент пользоваться, она напоминала, что первыми – берутся приборы, лежащие снаружи. Использовав их, обращаются к следующим, приближаясь к тарелке. Если вы все же сомневаетесь, то посмотрите краем глаза, какой прибор использует первым ваша соседка. Практично советовала миссис битон. Поэтому было очень важно, чтобы, принимая гостей, хозяйка владела элементарными правилами сервировки. Иначе Порядок мог нарушиться не по вине пришедших. В книге также рекомендовалось расставлять стулья на расстоянии 60 сантиметров друг от друга, чтобы оставить гостям достаточно места и не касаться друг друга локтями. В каком порядке рассаживать пришедших, где расставлять именные карточки, как укладывать салфетки, вошедшие в обиход в XIX веке. Как ни удивительно, нам сегодня... Но многие люди тогда даже не знали, для чего кладется рядом с тарелкой белоснежный кусок ткани, и боялись его испачкать, не подозревая, что именно для этой цели он и служит. Плоский серебряный нож для рыбы — это тоже примета времени. Обычный металлический нож часто ржавел от лимона, подававшегося вместе с рыбой. Книга была очень полезна еще и потому, что не каждый человек, незнакомый с правилами этикета, мог перешагнуть через стеснение и гордость и поинтересоваться, что и как он должен делать. Миссис Биттон была очень точна в своих описаниях. Столовая ложка используется для бульона, разливаемого в супные тарелки. При еде нужно погружать ложку от себя, наполнять на две трети и, поднося к губам стороной, а не концом, выливать содержимое в рот.